Глава 13. Море мертвых. Будет новейший завет. Путь до бет был утомителен и однообразен. Река Иордан жесточайше разочаровала паломницу своей худосочностью и неживописностью. Полина Андреевна отчасти даже обиделась на проведение – которым отчего-то заблагорассудилось поместить величайшее событие в истории человечества у этого жалкого ручья, а, скажем, не на величественных берегах ее родной реки, где небо и земля не щурятся от пыли и зноя, а смотрят друг на друга широко раскрытыми глазами. Но когда Иордан влился в мертвое море, иначе именуемое асфальтовым, пейзаж стал еще скучнее. Справа горбились лысыми холмами иудейская пустыня, слева простиралась окутанная дымкой зеркало воды. Сначала Пелагея померещилась, что море затянуто панцирем серебристого льда, что при такой жаре было совершенно немыслимо. Монахиня спустилась к берегу и протянула к воде руку. Даже вблизи иллюзия ледяного покрова была абсолютной но пальцы коснулись не холодной твердой корки, а погрузились в теплую, совершенно прозрачную влагу, под которой лежал сплошной слой белой соли. Полина Андреевна лизнула мокрую руку и ощутила вкус слез. Глаза болели от нестерпимого блеска. Мерцало не только море, но и зазубренные скалы, пустыня, дорога. А тишина была такая, какой пелагии не встречала никогда и нигде. — Не шуршал песок, не плескалась вода, и когда Салах остановил лошадей, чтобы дать им отдых, безмолвие окружающего мира стало просто невыносимым. «Мертвая тишина на мертвом море», — сказала про себя Пелагея без всякого намерения скаламбурить. По мере приближения к южной оконечности соленого озера, вокруг становилось все безжизненней и противоестественней. Из земли повылезали острые утесы, похожие не то на гигантские занозы, не то на ощеренные зубы земли. Горы подступили почти вплотную к воде, будто хотели спихнуть повозку в едкий соляной раствор. Полине Андреевне сделалось страшно. Не от бесприютности ландшафта, а от мысли о том, какое чудовищное злодеяние совершилось здесь много веков назад. Тут была цветущая страна, которая всегда до сего орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Но разгневанный Бог пролил на садом и Гоморру серу и огонь с неба, и появилась эта огромная воронка, наполненная горькими слезами. На дне ее, покрытой толстым слоем соли, лежат тысячи мертвых нечестивцев, а, возможно, и несколько праведников». Ведь перед тем, как свершится страшной каре, у Бога был торг с Авраамом. И подошел Авраам и сказал, — Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым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 но божественный предел оказался суровее человеческого. Что же это получается? Достоевскому из-за одной единственной слезы ребенка не в радость спасения всего мира, а Всевышнему мало девяти праведников, да еще рассердился, ушел, перестал говорить? Должно быть, в те далекие времена Бог был молод, а по молодости бескомпромиссен и жесток. Он еще не научился терпимости и милосердию, явленному в Новом Завете. «Бог меняется», — открылась вдруг пелагии Как и человечество, он с веками взрослеет, мягчеет и мудреет. А если так, то можно надеяться, что со временем вместо Нового Завета нам будет явлен новейший, еще милосерднее и просветленнее предыдущего. Ведь люди и общество так переменились за две тысячи лет». И она попыталась представить, каким станет новейший завет Господень. Ветхий был про то, что еврей должен хорошо относиться к другим евреям. Новый – про то, что всем людям следует любить друг друга. А новейший, наверное, распространит любовь и на зверей. Разве нет души у лошади или собаки? Конечно, есть. Славно было бы, если бы новейший завет дал людям надежду на счастье в этой жизни, а не исключительно после смерти. Царстве небесном. И еще... Но тут Пелагия осеклась, дала себе укорот. Какой еще новейший завет? Ее ли это умодело? Да и сами эти мысли об устарелости прежнего завета, не сатанинское ли искушение, насланное мертвой пустыней? Разбили лагерь в маленьком оазисе, где возле ручья росло несколько деревьев. Это была уже третья ночевка после того, как путешественники покинули Израильскую долину. А утром, едва хантур отъехал от места ночлега, случилось чудо. Салах, в последний раз проезжавший в этих местах два года назад, был поражен еще больше, чем пилагия. Из Аудейской пустыни, к морю выползло прямое, как стрела, шоссе, поглотила убогую прибрежную дорогу и повернула на юг. Чахлые салаховые лошадки приободрились, часто-часто заклацали копытами по асфальту, тряски, как не бывало, хантур задвигался втрое быстрее. Полина Андреевна только диву давалась. Мир вдруг перестал быть заброшенным и безлюдным. То и дело навстречу попадались одинаковые белые фургоны, запряженные дюжами, мохнотоногими перширонами. На брезенте красовалась эмблема, Изображение Акрополя и буквы S.N.J.L.T.D. Пелагея пораскинула мозгами, что бы это могло значить, и догадалась. Sodom and Gomorrah Limited. Вот что это такое. Даже поежилось от нехорошего названия. Вскоре после полудня достигли арабского селения Беткибир. За время пути Полина Андреевна досото насмотрелась на туземные деревни, как две капли воды, похожие одна на другую. Слепые глинобитные домишки едва выше человеческого роста. Стены и крыши непременно облеплены лепешками сохнущего верблюжьего навоза, который используется в качестве топлива. Улочки узкие и грязные. К проезжим сразу кидает толпа голых детишек, орущих «бакшиш-бакшиш». -бак а зловоние такое, что хочется зажать нос. И вдруг новые беленькие домики с верандами, мощенные улицы, свежевысаженные кусты, никаких попрошаек, оборванцев, прокаженных, а постоялый двор, куда Салах завернул, чтобы разузнать дальнейшую дорогу, показался измученной путешествием Пелагии истинным дворцом. Она помылась в настоящем душе, выпила крепкого чаю, расчесала волосы, переменила белье. Салах тем временем вел важные переговоры с хозяином. Прежде чем выяснил все, что поручила Пелагия, выпил семь или восемь чашек кофе. Оказалось, что нововыстроенный город Уздум, так по-арабски произносится садом, от бетки Бира недалеко, всего 15 верст, но женщинам туда ход заказан. Лути — люди хорошие, за работу и поставки платят щедро, но у них свои правила. Кто такие Лути? спросила Полина Андреевна. Лути это народ лута, того лута, кто ушел из уздума, а город сгорел. А, народ лота, поняла Пелагия, то есть мужеложцы. Саллах объяснил, что рабочий из Бэткибира входит в Уздум по специальному пропуску, а женщинам нельзя попасть дальше за ставы, которые в пяти верстах от города. Дорога только одна, зажата между озером и длинной горой Джибель-Уздум. На заставе турецкие солдаты, начальника звать Саид-Бей. Турки стерегут дорогу очень хорошо, даже ночью не спят, что для турецких солдат удивительно. И бакшиш не берут, что удивительно вдвойне, а еще потому, что лути им очень хорошо платят. Раньше Саид-Бей со своими солдатами ютились в палатках посреди пустыни. Они ловили контрабандистов и жили очень-очень плохо. А теперь Лути попросили почтенного Юзбаши перенести свой пост на дорогу, и турки стали жить очень-очень хорошо. Сведения были неутешительными. Пелагея занервничала. А нельзя ли обойти заставу через пустыню, с другой стороны горы? Салах пошел к хозяину пить еще кофе. «Нет, нельзя», — сказал он, вернувшись. «Днем солдат из гора увидят, у них там вышка, а ночью через пустыню не проехать, не пройти. Ямы, камни, ноги сломаешь, шею свернешь». «Скажи хозяину, я дам двадцать франков тому, кто проведет меня через заставу». Верный помощник снова отправился на переговоры. Через четыре чашки кофе вернулся с довольным и загадочным видом. «Можно». Гора Джибелюс-Дум дырявая. Весной ручей течет, дырка находит. Тысяча лет вода течет, пещера. Хозяин знает, как через гора пролезть. Но двадцать франк мало, хочет пятьдесят. Пещера страшная, там джины огня живут. Услышав про пещеру, Полина Андреевна содрогнулась. Снова лезть земное чрево? Ни за что. Хоть с джинами, хоть без джинов. Салах понял ее гримассу по-своему. Подумал немного, почесал затылок. Да, пятьдесят франк очень много. Дай мне двадцать. Я тебя без пещеры провезу. Но как, мое дело, ответил палестинец с хитрым видом. И вот они ехали мимо невысокого хребта, который, наверное, был единственным в своем роде. Гора, расположенная ниже уровня моря. Впереди показалась большая парусиновая палатка и шлагбаум, турецкий пост. Полина Андреевна оглянулась. Сзади тащилась большая фура с эмблемой СНГ-ЛТД на бортике, груженная рыхлой черной землей. «Куда ты меня спрячешь?» уже в сотый раз спросила монахиня у таинственно молчаливого Салаха. «Никуда. Повернись сюда». Он достал из дорожной сумки лаковую коробочку. «Что это?» «Подарок. Маруси купил. Три франк платил. Отдашь». Пелагея увидела в маленьких ячейках белила, помаду, пудру и еще что-то вязкое, черное. «Не верти башка», — сказал Салах, придерживая ее рукой за подбородок. Окунул палец и быстро намалевал Полине Андреевне что-то на щеках. Растер. Провел кисточкой по бровям, ресницам, потом намазал помадой губы. «Зачем?» — пролепетала оцепеневшая монашка. Достала зеркальце и пришла в ужас. На нее смотрела чудовищно размалеванная физиономия. Свекольные щеки, огромные брови в разлет, подведенные глаза, вульгарно сочный рот. «Ты сошел с ума!» «Поворачивай назад!» — крикнула Пелагия, но Хантор уже подъезжал к шлагбауму. «Молчи и улыбайся! Все время улыбайся и делай вот так!» Салах подвигал бровями вверх-вниз, глаза закатил под лоб. «Шире улыбайся! Совсем шире! Чтоб все зубы видно!» Бунтовать было поздно. Пелагея раздвинула губы, сколько было возможности. Подошли двое солдат в линялых синих мундирах и офицер при сабле. Не иначе тот самый Саид Бей. Он сердито ткнул пальцем на Пелагею, заругался. А на фуру с землей даже не посмотрел. Та преспокойно проехала подкачнувшимся кверху шлагбаумом. Полина разобрала слово «кадын». Кажется, по-турецки это значит «женщина». «Ну, конечно, сейчас офицер завернет ее обратно, и путешествию конец». Салах Брани не испугался, а сказал что-то, смеясь. Саид Бей посмотрел на Пелагею с любопытством, задал какой-то вопрос. В его голосе звучало явное сомнение. Вдруг палестинец ухватил пассажирку за подол платья и потянул кверху. От ужаса Пелагея заулыбалась так, что шевельнулись уши. Солдаты заржали... Офицер тоже расхохотался, махнул рукой. — Ладно, проезжай. — Что? Что ты ему сказал? — боязливо спросила Пелагия, когда застава осталась позади. — Что ты, мальчик, одетый, как баба? Что Лути купили тебя в Яффа? Юзбаши сначала не верил. Я говорю, не веришь? Между ног ему смотри. И хочу тебе юбку поднять. Саид, бей, не станет у мальчика между ног смотреть». А то солдаты думают, их юзбаш тоже лути. — А если бы все-таки посмотрел? — спросила бледная Пелагия. Салах философски пожал плечами. — Тогда плохо. Но он не посмотрел. Заставом мы проехали. С тебе еще двадцать франк. Долг Полины Андреевны и ее кучеру, проводнику и благодетелю со дня отъезда из Иерусалима увеличился до астрономических размеров. Деньги, выплаченные Фатиме, были только началом. К этой сумме Салах приплюсовал плату за страх, пережитый им во время черкесского приключения, потом стоимость проезда до Мертвого моря и отдельно от Бетки Бира до Уздума. Были по пути и другие поборы, помельче. Пелагея уже сама не знала, каков общий итог, и начинала опасаться, что ей с этим вымогателем никогда не расплатиться». Внезапно она заметила, что он разглядывает ее с каким-то странным, вроде бы даже взволнованным выражением лица. «Что такое?» — удивилась Полина Андреевна. «Ты умная и храбрая, с чувством», — сказал Салах. «Я сначала думал, какая некрасивая. Это потому что красные волосы и худая». «Но красные волосы можно привыкнуть. И худая не будешь, если дома сидеть, много спать, хорошо кушать». А если пудра-помада мазать, ты почти красивая. Знаешь что? Его голос дрогнул. Глаза влажно блеснули. Иди ко мне, четвертая жена. Тогда можно долг не платить. Это он мне делает предложение, поняла Пелагия, и, к собственному удивлению, была польщена. Благодарю, ответила она. Мне приятно, что ты так говоришь, но я не могу стать твоей женой. «Во-первых, у меня есть жених. А во-вторых, что скажет Фатима?» Второй довод, кажется, подействовал сильнее, чем первый. К тому же в процессе объяснения Полина Андреевна достала флягу и стала смывать с лица косметику, отчего ее красота должно быть померкла. Салах вздохнул, щелкнул кнутом, и хантур покатил дальше. Гора закончилась резким, почти вертикальным уступом и из-за поворота, безо всякого предупреждения, вынырнул город. Он лежал в небольшой котловине, с трех сторон окруженной холмами, и был невообразимо красив, словно перенесенный сюда из древней Эллады. Не веря глазам, Полина Андреевна смотрела на украшенные статуями фронтоны, настроенные колоннады, мраморные фонтаны, красные черепичные крыши. Опоясанный цветущими садами, город словно покачивался в знойном струящемся воздухе. «Мираж! Мираж в пустыне!» — подумала восхищенная путешественница. Подъехали к зеленой аллее, где лежали груды тучного чернозема. Там уже стояла давишняя фура, пока еще не разгруженная. Возницей исчез, наверное, отправился за указаниями. Несколько арабов копали ямы для деревьев, поливали клумбы, стригли траву. «Это настоящий элизиум!» — прошептала Пелагея, вдыхая аромат цветов. Вспрыгнула на землю, встала за розовыми кустами, чтобы не привлекать к себе внимания, и все не могла наглядеться на волшебное зрелище. Когда первый восторг прошел, спросила. «Но как же я попаду в город?» Салах пожал плечами. «Не знаю». Я только обещал вести тебя через застава Танец и радиады. Скользя по мраморному полу, она все пыталась ухватить гаснущую мелодию. Прам-пам-пам, прам-пам-пам, два раза покружиться, взметнув невесомым облаком газовый пеньюар, потом присесть к Никсине и взлететь, воспарить, а руки, как лебединые крылья. Раньше она танцевала под граммофон, но теперь механическая музыка стала ей уже не нужна. Божественные мелодии, которых не смог бы воспроизвести сам Паганини, зарождались у нее внутри — Жизнь их была коротка, не предназначена для повторения и оттого особенно прекрасна. Но сегодня что-то мешало музыке, гасило ее, не позволяло волшебной силе развернуться. Пара-пара-рам-па-пам, пара-пара-рам-па-пам... Нет, не так. В благословенном оазисе, надежно укрытом от грубого мира, Иродиада открыла в себе два источника каждодневного наслаждения, два новых таланта, о которых прежде и не подозревала. Первым был танец не для домашних, не для гостей, и уж тем более не для посторонних зрителей, а исключительно для самой себя. Превратиться в гармонию, в грациозное движение, ощутить, как тело, прежде такое непослушное, ржавое, скрипучее, делается легче пуха, пружинистись змеи, Кто бы мог подумать, что на пятом десятке, когда от собственной плоти, кажется, уже ничего нельзя ожидать, кроме предательства и разочарований, только и начнешь сознавать, что за совершенный организм — твое тело. В доме тихо-тихо. Левушка и Соломея нежатся в спальне. Они встанут ближе к вечеру, когда смягчится зной. Антиноша плавает в бассейне. Его из воды артелью бурлаков не вытащишь. Каждый день в послеобеденный час, предоставленная сама себе, иррадиада танцевала перед зеркалом в полной тишине. Электрический вентилятор гонял по атриуму волны ароматизированного воздуха. Танцовщица выделывала па неописуемого изящества. По лицу ее сбегали капельки пота и тут же высыхали. Полчаса абсолютного счастья потом принять восхитительно холодный душ, выпить бокал смолистого вина со снегом, накинуть шелковый хитон и навстречу со вторым наслаждением в сады. Но целиком отдаться движению сегодня никак не получалось, а в голове, которая должна быть полна одной лишь музыкой, вихлялась мышиным хвостиком какая-то смутная тревожная мысль. «Попадет, погаснет!» послышался вдруг и иродиаде картавый голос – и она остановилась. Ах, вот оно что! Вчерашний разговор. Нелепого человека в перепоясанном синей веревкой рубище привезли в город Збышек и Рафик, двое сумасбродных варшавян. Они гоняли на перегонки в колесницах вдоль моря и подобрали на шоссе бродягу, рассмешившего их своим видом. Выяснив, что странник прибыл из России, повели к своим русским друзьям показать. Она была дома одна. Левушка заседал в Ариапаге, дети ушли на пляж. Когда оборванец назвался Мануйлой, предводителем найденышей, хозяйка развеселилась. Бедняге было невдомек, что по воле случая ей известно о смерти настоящего Мануйлы, которого убили, можно сказать, почти на ее глазах. Иродиада не спешила с разоблачением, поджидала эффектного момента. Когда шалопаи варшавяне повели бродягу смотреть город, Ирдиада отправилась с ними. Лже-Мануэла вертел головой во все стороны, беспрестанно ахал и удивлялся, сыпал вопросами. Сбышек с Рафиком больше гоготали и валяли дурака, так что роль гида исполняла Ирдиада. — А женщин вы тоже совсем не признаете? — недоумевал самозванец. — Признаем и уважаем, — отвечала она. У нас на Западной площади есть памятник жене Лота. Нашли на берегу соляную колонну и заказали скульптору высечь из нее статую. Многие, правда, возражали против ногой женской фигуры, но большинство проявили терпимость. Мы ничего не имеем против женщин, только нам лучше без них, а им без нас. «Что же, и женский город тоже где-нибудь есть?» – спросил пророк. «Пока нет», – объяснила я Радиада. «Но скоро будет». Наш благодетель Джордж Сайрус намеревался купить для дев-женолюбец землю на острове Лесбос, но греческое правительство не позволило. Тогда он придумал отстроить Гаморру. Работы там уже начались. Мы будем дружить с нашими соседками, как дружат люди и дельфины. Однако стихия дельфина – море, а стихия человека – суша. И потом, зачем же человеку и дельфину совокупляться? Забавный пройдоха восхищался красотой построек и техническими усовершенствованиями, которых в Садоме имелось неисчислимое множество, и электрический трамвай, ходивший от Акрополя до пляжа, и синематограф, и каток с искусственным льдом, и многое-многое другое. Но больше всего фальшивого Мануилу заинтересовали отношения между садомцами: Есть ли у них семьи, или всяк живет сам по себе, Иродиада, предвкушая микрозаблачение, вежливо ответила, что семей с детьми, вроде ее собственной, здесь очень мало. Некоторые живут парами, а большинство просто наслаждаются свободой и безопасностью. Потом рафик из бышек стали звать в лабиринт особенное место, где молодежь в темноте творит всякие непристойности. И радиада не пошла. Она уже вышла из возраста, когда человека занимают плотские безобразия. Теперь больше ценила чувства. К ее удивлению, бродяга в лабиринт тоже не захотел. Сказал, что ничего нового в этих забавах нет. Они были и у римлян, и у греков, и у вавилонян. Так и получилось, что и радиада осталась с ним вдвоем. «Что, божий человек!» — Обрушит на нас Господь огонь и серу за эти прегрешения? — насмешливо спросила она, кивая в сторону лабиринта, из которого доносились хохот и дикие вопли. — За это вряд ли пожал плечами пророк. Они ведь друг друга не насильничают. Пускай их, если им так радостней. Радость свята — это горе, зло. — Ай да пророк! — развеселился Родиада. — Может, ты тоже из наших? Как же он ответил-то? «Нет, — сказал, — я не из ваших. Мне вас жалко. Путь мужчины, любящего мужчин, печален и ведет к отчаянию, потому что бесплоден». Он какими-то другими словами это сказал. Менее складно, но смысл был именно такой. И радиада от неожиданности вздрогнула. По инерции попробовала пошутить. «Бесплоден». От того, что у нас не может произойти детей, а он серьезно так, и от этого тоже. Но не только. Мужчина – черная половинка души, женщина – белая. Знаешь, от чего возникает новая душа? От того, что из божьего огня высекается маленькая искорка. А высекается она, когда две половинки души, белая и черная, тычутся друг в друга, пытаются понять, одно не целое или нет. Вам же, бедным, своей половины никогда не сыскать, потому что чёрное с чёрным не соединяется. Пропадёт твоя полудуша, угаснет. Тяжкая эта доля — вечное одиночество. Сколько ни тычьтесь друг в друга, искры не будет. Вот в чём беда-то. Не в блуде тела, а в заблуждении души. И Иродиада и забыла, что собиралась посмеяться над самозванцем. Какая в сущности разница, кто он таков на самом деле? Бродяга заговорила о том, что она чувствовала и сама, только не знала, как обозначить. Стала возражать. Разумеется, дело совсем не в телесном. Когда дурман запретности растаял и стало ненужно прятаться от общества, обнаружилось, что не так уж ей нужны страстные соития с любимым. Важнее нежность, защищенность, каких никогда не познаешь с женщиной, потому что женщины другие. «А тут не надо прикидываться. Тебя понимают с полуслова, даже и вовсе без слов. Вот что важно. Мы вместе, мы одинаковые. Никакого столкновения противоположности, никакого раздира, блаженства и покой». Втолковывало все это чужому человеку, волнуясь и горячась. Вот как зацепили иродиаду его речи. Тот слушал, слушал, потом грустно покачал головой и говорит» а искры все равно не будет. Нет искры — нет и Бога. Вчера радиада с ним не соглашалась, стояла на своем, а сегодня, когда лжемануилы рядом уже не было, оброненные им слова «вечное одиночество», «заблудшие души» вдруг выплыли из памяти и прогнали музыку. Что-то Левушка все больше времени проводит с Соломеей, Нет, это не ревность, а то самое, о чем говорил странник. Страх одиночества. И антиной дома почти не бывает. У него новые увлечения, новые друзья. Возможно, они ему не только друзья. А ведь всего месяц, как приехали сюда, в мужской рай. Говорят, семьи в садоме долго не держатся. А что тогда останется? Не так мало подбодрила себя и эродиадом. Останутся танцы и сады. Кстати, о садах. Подошло время проведать пионы и мушмулу, да и к розам заглянуть. Не переусердствовала ли Джемаль с поливкой? Иродиада прогнала печальные мысли прочь, надела невесомый хитон, обвязала волосы голубой лентой. Солнце еще палило вовсю, но с гор уже веяло ветерком, обещавшим вечернюю прохладу. Прошла тенистая улочка к западным воротам, приветливо кивая встречным, а с некоторыми и целуясь. Все мысли теперь были только о саде. Перед вечерней зарей нужно будет разрыхлить клумбы, чтобы рассада подышала. Завтра из хайфы должны доставить земляных червей. Тогда можно будет всерьез взяться за персиковую аллею. Через год-другой в садоме будут такие сады, каких этот злосчастный край не видал и во времена Лота. Вот чему надо было посвятить жизнь. Не гимназистов латыни учить, а сады и цветники выращивать. В России растениям благодать. Там и воды сколько пожелаешь, и земля живая, не то что здесь. Впрочем, такого чернозема, какой доставляют сюда фурами, не найти и в России. Особой пропитки – Больших денег стоит. Слава богу, у мистера Сайруса денег много. За городской стеной походка Эррадиады стала энергичной, деловитой. Позабыв о жаре, она обошла деревья, кусты, клумбы. Пожурила старшего садовника. Так и есть, он поливал розовые кусты равномерно, а с восточной стороны, куда по ночам дует бриз, нужно бы поменьше. Джемаль слушал внимательно, Знал, что у старого Лути особый дар от Аллаха понимать жизнь растений и относился к этому таланту с почтением. В университете среди прочих ненужных премудростей Иродиада изучала и древнееврейский, поэтому арабский язык ей давался на удивление легко. Уже на второй неделе совместной работы они с Джималем отлично понимали друг друга. «Это что такое?» – недовольно показала Иродиада на повозку с черноземом. «Где возница?» почему не разгрузил там женщина сказал джемаль показывая на крайний из розовых кустов как проехала неизвестно садык отправился сказать караульному поклонился и пошел поливать клумбы и радиада обернулась за кустом в самом деле кто-то прятался подошла ближе действительно женщина издалека видно что не ряженка а натуралка Не столько даже по фигуре, сколько по наклону головы, по чуть отставленной в сторону руке. Это не подделаешь, сколько ни старайся. Надо ей сказать, чтоб уезжала по добру по здорову. Начальник службы безопасности, бывший британский полковник, с ним шутки плохие. Сдаст нарушительницу турецкому караулу, да еще и оштрафует Саид Бей за нерадивость, а тот выместит злобу на любопытной дурехе. У азиатов ведь джентльменство не в заводе. Яков Михайлович подслушивает. И не думалось, и не гадалась, что так ловко получится с фурой-то. Повезло, оказался в нужном месте в нужное время. А сначала клял себя, что перемудрил, когда, можно сказать, заживо в сырую землю лег. Пока тащились по шоссе, проклял все на свете. Жарко, червяки под одежду лезут. Один стервец даже в ноздрю прополз. Чудо, что не расчехался. Дышал через камышинку, просунув ее сквозь чернозем. Потом и смотреть приладился был у якова михайловича при себе глиняный кувшин с длинным горлышком воду пить содержимое мал помалу вылокал за одной земли матшки накушался а сосуду придумал полезное применение горлышко в основания переломил пальцами получилась трубка высунул ее наружу обрел зрение кувшин земляного цвета так что снаружи горлышко из двух шагов не разглядишь По правде сказать, не ахти, какие обзоры открывались через сию малую дырку, но лучше, чем вовсе без глазом быть. Повернешь туда-сюда, вроде как через подзорную трубу смотришь, или как через оптическую палку на субмарине, перископ называется. Провезение стало ясно, когда фура уже прибыла, куда ей положено, и остановилась. Тут обнаружилось, что рыжуха, за которой Яков Михайлович всю дорогу через свой перископ приглядывал, топчется здесь же, рядышком, вылезла из своей тротайки, встала за розовым кустом и от того куста до Яков Михайловича наблюдательного пункта рукой подать. Монашка повздыхала, попричитала, как же ей теперь в город попасть. Ее араб, Салахом звать, сочувствия никакого не выразил. Мальчишкой надо было одеться, сказато безмозглая, мысленно укорил рыжуху тайный созерцатель. Еще и теперь, может, не поздно. Соображай. Но та все переминалась с ноги на ногу да вздыхала. Он, однако, за нее не волновался. Знал по опыту. Никакая она не безмозглая и что-нибудь обязательно придумает. От своего не отступится. Верный был расчет на рыжую оставить. Не дураки и придумали. Немножко тревожился он из-за другого. Не улизнуло бы снова, как в прежние разы. Очень уж шустра и непредсказуема. Не все ж, Господу Богу, ради Якова на чудеса расщедриваться. Вдруг шаги. И голос. Высокий, с под взвизгом, полубабий-полумужской. «Мадам, вам нельзя здесь находиться!» И потом по-русски удивленно. «Вы?» Яков Михайлович развернул свою подзорную трубу в направлении странного голоса. Увидел в кружочке немолодую накрашенную бабу в парике, легком платьишке и сандалиях. Что-то ступни широковатые. Понятно. Ряженый бабой садомит. Монашка обрадовалась старому педерасту, как родной маме. «Ах, какая удача, что я вас встретила! Здравствуйте, милая Ираида! Иродиада!» — поправил баба-мужик и тоже всплеснул руками, затараторил. Откуда вы взялись, милая, и почему не в рясе? Что вы здесь делаете? Рыжуха ответил не сразу, и Яков Михайлович перевел трубку на нее. Она морщила лоб, словно не могла решить правду говорить или наврать что-нибудь. Сказала правду. — Понимаете, мне очень нужно найти одного человека. — Кого? Это довольно странный человек. Необычно одевается, необычно говорит. В бетке Риме сказали, что он был там вчера утром и двинулся в сторону Содома. Обратно не возвращался. Вот я и подумала, что он, должно быть, остался здесь. Такой тощий, с всклокоченной бородой, в белой хламиде, с синим поясом. «Мануйла? Вам нужен человек, который называет себя Мануйлой?» Изменившимся голосом произнес извращенец. — Да. Вы видели его? Скажите, видели? Мне необходимо с ним поговорить. Если бы вы вызвали его сюда, его нет. — Как, — ахнула монашка. — Что вы с ним сделали? Яков Михайлович поскорее нацелился в ряженного, увидел, как тот машет рукой в сторону моря. — Он уплыл на катере в Аинджиде. — Еще на рассвете, пока не начало печь. Слава Богу, почему-то воскликнула монашка, а Инджиди это оазис к северу от Бетки Рима. Мы там проезжали. Да, оттуда идет дорога на Иерусалим. Так он направляется в Иерусалим? Педераст развел руками. Понятия не имею. Он говорил про какой-то сад. Ради бога, вспомните, вскричала монашка. Это очень важно. Яков Михайлович тоже весь обратился вслух. Даже трубку приставил не к глазу, а к уху. И радиада неуверенно протянула. Кажется, он сказал так: "В ночь на пятницу мне обязательно нужно быть в одном саду". "Нужен, нужен", мысленно подбодрил его Яков Михайлович. "Давай, вспоминай". Вот и все. Больше он ничего про это не говорил. "Ах", воскликнула рыжая. Наблюдатель поскорее приставил кувшинное горлышко к глазу. Монашка прикрыла рот ладонью, брови выползли чуть не на середину лба. Удивилась чему-то? Или что-то смекнула? Что за сад, Яков Михайлович, само собой, знать не мог. Но это было неважно. «Главное, что ты, золото мое, поняла!» Прошептал он рыжухи и сплюнул прилипшего к губе червяка. «Ночь на пятницу...» Это завтра или послезавтра? Со всеми этими палестинскими блужданиями дни недели в голове перепутались. И, похоже, не только у него. «Сегодня у нас что? Среда?» — спросила монашка. «Не знаю, милая, мы здесь живем по античному календарю. Сегодня день Луны, завтра будет день Марса, послезавтра...» — «Да, да, среда!» — перебила его рыжая. «Скажите, а нельзя ли мне воспользоваться вашим катером?» «Что вы!» — Вам нужно побыстрее уносить ноги, иначе вас арестуют. Уже побежали за стражей. Это частное владение очень строго охраняемое. — Сколько отсюда до Иерусалима не слушала его монашка? — Право не знаю. Верст сто, полтораста. — Салах, завтра к вечеру довезешь? — Кони испорчу, — проворчал араб. — Неделю работать не будут. — Сколько стоит неделя твоей работы? — Двести франк. «Разбойник! Если для жена, бесплатно!» — непонятно ответил раб. «Ладно, поехали!» «Что, ладно?» — спросил Салах. «Двести франк, ладно, или жена, ладно? Там видно будет, поехали!» И монашка выбежала из зоны обзора. Полминуты спустя донесся стук копыт, скрип колес. Покатили в Иерусалим. «Пора было выбираться из чертовой телеги!» — О-хо-хо, полтора ста верст на своих двоих, да через пустыню? — Ничего, с дюжим. Опять же, можно в бет Риме приобрести двуколку с парусиновым верхом на вроде тента, и парочку этих самых тентов про запас прихватить разного цвета. Время от времени менять один на другой, чтоб не заметили слежку. — Ну давай уже, уходи, — поторопил Яков Михайлович Петераста. А тот, как назло, медлил. Ещё через пару минут застучали сапоги, зазвякали сабли. Это прибежали двое турецких солдат, и с ними возница фуры, что доставила в садом Яков Михайловича, зайцем. Загалдели что-то по-своему. Садомит им ответил с запинкой, успокоительным тоном. Не иначе наврал, что не было тут никакой бабы, потому что один из солдат размахнулся и отвесил возницы оплеуху, да ещё заругался. По-ихнему Яков Михайлович, конечно, не понимал, но догадаться было нетрудно. Ах, мол, такой рассекой шайтан, врешь не весь что, бегай из-за тебя по жаре. Солдаты ушли, всхлипывающий араб тоже, а чертов садомит все торчал возле куста. Зачем-то трогал цветы и листья, сокрушенно качал головой. Ну что же, черт тебя подери, время дорого. От нетерпения Яков Михайлович шевельнулся, из фуры посыпалась земля. Баба-мужик озадаченно оглянулся на повозку. Показалось, что смотрит прямо в трубку, в самый глаз Яков Михалчу. Тот мысленно предупредил по-хорошему, отвернись, болван, целее будешь. Нет, подошел. Встал так близко, что в дырку можно было рассмотреть лишь полбюста. И швато то напихал. И руку с гладко выбритыми волосками. Лысая рука раскрыла ладонь, вовсе заслонившую обзор. «Это что за тряпка?» — раздалось бормотание, и в следующую секунду Яков Михайловича дернули за рукав. «Ну, пеняй на себя!» Он ухватил дурни за запястье, резко выпрямился. Увидев, как из земли поднимается черный человек, старый изращенец выпучил глаза, потом закатил их кверху и мягко повалился. «В самом деле, как баба!» — в обморок бухнулся. Яков Михайлович наклонился над недвижным телом, соображая. «Переломить шейный позвонок? Досунуть труп вон в ту большую кучу земли? День кончается. Раньше завтрашнего утра ее не разроют. Утром же мы будем далеко, на полпути к Иерусалиму. А вдруг все-таки разроют? Вон у них на башне гилеограф установлен. Дадут сигнал на заставу. Зачем рисковать?» Яков Михайлович попрыгал, стряхивая налипшие комья. Аккуратно подобрал их, сыпал обратно в фуру. Потом восстановил очертания земляного конуса, пригладил ладонями. Большим скачком без разбега сиганул на газон, чтобы не оставить в пыли следов. Оглянулся. садомит по-прежнему лежал кулем. — Ладно, пускай живет. — Что он скажет? что из под земли вылез черный человек а потом бесследно исчез да кто ему поверит он и сам себе не поверит решит что на солнце перегрелся яков михайлович подтянул шальвары и пружинистой мускулистой побежкой затрусил по дороге вдогонку за садящимся солнцем для ритмичности дыхания приговаривал от два от два что за сад что за сад от два А два. Что за сад, что за сад. Глотнул ртом вместо воздуха горячей пыли, заплевался. Ох, треклятая сторонка. Ничего. Завтра вечером, похоже, конец.